перестала дорожить. Раньше помыслить не могла, как бросить мужа, дом. А после Саши всё обесценилось. Всё по ветру и ничего не жаль, чем хуже, тем лучше. Мырзик так Мырзик, она выживала с Мырзиком. Но он тоже оказался сильнодействующим лекарством с побочными действиями. Вылечил, но поколечил. Вот и сиди теперь в чужом доме с чесноком в носу. И что за учит? Из одного сделала мужика, из другого фотокорреспондента, а какова плата? Я их создала, а они предали. Так ты же их для себя создавала, чтобы тебе было хорошо, уточнила я. А какая разница, не поняла Мара. Небескорыстно и замкнуто. Когда человек замкнут, он как консерва в банке, теряет витамины и становится неполезен. А ты что делаешь бескорыстно, поинтересовалась Мара. Ребёнка растишь для чужого дяди? Воспоминания о дочери, независимо от контекста, умывало моё лицо нежностью. Она говорит "два" вместо "два" и "подвинся" вместо "подвинься". Я научу её говорить правильно, научу ходить на горошек, подготовлю в детский садик, в коллектив, а потом обеспечу ей светлое будущее. А почему светлым должно быть будущее, а не настоящее, спросила Мара. Я смотрела на неё, соображала, Когда общество ничего не может предложить сегодня, оно обещает светлое будущее, пояснила Мара. Вешает лапшу на уши. А ты и уши развесила. Значит, моё поколение в лапше, а старшее, которое верило в Сталина, в чём оно? Значит, мы все в дерьме, а она в белом. А ты поезжай туда, посоветовала я. Там все такие, как ты. Да зачем они мне? А я им? 40 лет. Антиквариат ценится только в комиссионках. Все, поезд ушел, и рельсы разобрали. Так сказал в светлой памяти Ленечка. А кто это Ленечка, не вспомнила я. Мырзик. Мара включила настольную лампу. Я слышала, что она не спит и тоже не спала. Мара снова что-то во мне раскачала. Я вспомнила, что она к сорока годам уже два раза сделала себе светлое настоящее. с Димочкой в Ленинграде и с Мурзиком в Москве. Понадобится, сделает в третий раз. А мы с мужем пять лет не имели ребенка, не было жилья, жили у его родителей на голове. А теперь десять лет положим, чтобы из однокомнатной перебраться в двухкомнатную. Где-то в пятидесяти начинаешь жить по-человечески, а в пятьдесят пять тебя списывают на пенсию. Вот и считай. Когда Мары нет, я живу хорошо. У меня, как пишут в телеграммах, здоровье, успехи в работе и счастье в личной жизни. Как только появляется Мара, я раба. Я опутана, зависима и зашорена, и моё счастье в одном. Я не знаю, как плохо я живу. Потом Мара исчезает, и опять ничего, можно жить. На этот раз она исчезла в Крым. Море всегда выручало её. мыло морем слёзы подставило тело солнцу уходила далеко в бухту и загорала голая лёжа на камнях как ящерица восстанавливала оторванный хвост у неё была способность к регенерации как у ящерицы мурзик сказал что поезд ушёл и рельсы разобрали это не так мурзик ушёл но рельсы не разобрали значит должен прийти новый состав и не какой-то товарняк а роскошный поезд идущий в долгую счастливую жизнь Можно сесть на полустанке и ждать, рассчитывая на случай. Но случай подкидывает Женег и Мырзика.